девять. Во сне я бродила по лавандовому полю. Залитое ослепительным сиреневым цветом до самого неба, оно казалось бескрайним. Но когда я сорвала цветок, в руках у меня оказалась веточка сирени. Тонкая, невесомая, хрупкая. Ароматы смешались, и голова закружилась. Неожиданно стало темно. Небо заволокло тучами, странными тёмно-серыми хлопьями, похожими на рой насекомых. Пронзившая мир насквозь ярко-зелёная молния ударила совсем рядом. Вот только от неё побежал не огонь, а изумрудные искры, заполнившие собой весь мир. За миг до того, как меня охватило бы ядовитое пламя, на его пути вскинулась золотая стена. Я обернулась. Сзади стоял андрей протягивая мне руку. Стоило нашим пальцем соприкоснуться, грянул гром, отрывистый, резкий. Не хороскатов, а гулкие одиночные удары. И в ему застучал раскинувшийся над нами купол «Град», крупный размером с яйцо, расползающийся по золоту малахитовыми кляксами. Из бушующих за стеной вихрей выступили Евгения и Симон. Я дёрнулась, широко распахнула глаза. Рядом заворочился муж, взъерошенный, сонный. Стук повторился, настойчивый, сильный. Только сейчас поняла, что стучат в дверь, и проснулась окончательно. Анри сел на кровати, улыбаясь так широко и солнечно, что хмарь недавнего сна отступила в миг. Сейчас я уже при всём желании не могла вспомнить, что мне снилось, и почему до сих пор не по себе. «Одну минуту!» — крикнул он и добавил уже тише, обращаясь ко мне. «В этом доме вообще возможно выспаться?» Я улыбнулась, а муж поцеловал меня в уголки губ, на ходу оделся и распахнул дверь. Из-за его широкой спины мне всё равно не было ничего видно, и наверняка не было видно меня. Но я всё равно подтянула одеяло повыше, заворачиваясь в него по самые плечи. Ослепительно яркое солнце скользнуло по волосам мужа, а голос Жерома прозвучал спокойно, пожалуй, даже чересчур. «Анри, она пропала». «Кто?» «Софи. То есть...» Мойри решила её проведать, чтобы узнать, не подать ли завтрак, потому что девочек в Равьен очень рано поднимают. Заглянула и никого не нашла. Её нет нигде. Ни в доме, ни поблизости. Мы обыскали парк и дорогу тоже прочесали до самого леса. Вещей нет. Клетка на месте, но она пуста. А собаки? Ночью опять были заморозки. Ветер просто с ног сшибает. Псы не берут след. Продолжить они не успели. Я подскочила с кровати в чём была. Путаясь в сползающем одеяле, бросилась в коридор, мимо Анри его камердинера, который вовремя отступил в сторону, мимо ошарашенной Мэри, глаза у которой стали на пол лица. Пролетела стрелой, распахнула дверь и увидела опустевшую спальню. А Софи напоминала только лежащая на стуле гладкая коричневая лента, что была вплетена в её волосы, когда мы приехали. Ещё примятая подушка, с которой стянули наволочку, чтобы дать собакам возможность почувствовать след да отброшенная в сторону одеяло. Я смотрела на кровать, не в силах поверить в случившееся. Тереза обернулась, наткнулась взглядом на спокойное лицо мужа. Слишком спокойное. каким несколько минут назад был голос его коммердинера. «Она не могла сбежать», — негромко сказала я. «Но она сбежала». Софи говорила, что пойдёт нас провожать. «Дети иногда лгут, чтобы получить желаемое». «Желаемое?» — я недобро прищурилась. «Если вы иногда лжёте, чтобы получить желаемое, это ещё не значит, что так делают все». Прикусила язык, но было уже поздно. Анри сложил руки на груди, от утреннего тепла между нами не осталось и следа. «Из Равьен сбежать немного сложнее, не находишь? Ты сама говорила, что она хочет быть свободной». Нет меня». Руки были ледяными. «Софи поехала с нами по своей воле, вы сами это видели». «Я вижу только то, что её нет в этой комнате», — негромко произнёс муж. Но узнать всё наверняка мы сможем, только когда поговорим с ней. Думаю, просить тебя остаться дома смысла нет. «Правильно думаете. Тогда собирайся». Анри стремительно вышел, прикрыв за собой дверь. Из коридора доносился его голос. Резкий, сильный, властный, без привычных вкратчего мягких нот. Таким голосом отдают приказы. Сунувшуюся было ко мне бледную Мэри, я отправила во освояси». В планы не входило одеваться по всем правилам, поддерживать разговор или выслушивать чьи-либо сожаления. Когда дрожащими пальцами застёгивала тёмно-зелёную амазонку, из зеркала на меня смотрела бледная особа с тёмными провалами глаз и сдвинутыми бровями. Знакомое отражение из собственного прошлого. Губы слились в побелевшую полоску, волосы свелись в пучок, который я привыкла наспех крутить сама. Всё в этой комнате говорило о том, что муж прав. И исчезнувшие вещи и пустая клетка, в которой вчера уютно устроилась Лилит. Случись Софи просто выйти прогуляться, если бы она просто заблудилась где-нибудь в окрестностях, нехитрые пожитки и мешок из-под них остались бы в спальне. Нет, всё указывало именно на то, что она расчётливо собралась и сбежала, потому что здесь никто за ней не следил. Жуткие ворота не запирались, по коридорам не сновали надзирательницы, больше похожие на демонов возмездия, и другие воспитанницы, которые могли быстро обо всём донести. Но вчера я смотрела девочке в глаза и видела самое, что ни на есть искреннее счастье. Ошибалась? Озарение нахлынуло внезапно, когда застёгивала плащ и натягивала перчатки. Медальон Раджика. Вчера перед сном я отдала его ей, и судя по тому, что здесь его нет, с ним София ушла. Он не даст мне ответов на вопросы, но поможет её найти как можно скорее. Ящик, в котором хранился веер, дернула золотунную ручку так, что она только чудом не оторвалась, а сам он едва не вылетел и не свалился мне на ноги. Начертила на белоснежной поверхности узор активации и увидела свою девочку. Она почему-то двигалась дрожащими рывками, всё больше удаляясь от меня. Но как здесь определить направление? Веер точно придётся взять с собой. Опасно, но ничего не поделаешь. Нужно найти Софи. Тереза. В комнату заглянул Андрей, и я поспешно спрятала подарочек Раджика за спину. Ты готова? Дайте мне еще минуту. Я буду на конюшне. Лошади уже оседланы. Спустилась я почти следом за ним, только захватила ленту и платок, в которые запихнула веер. Положу его в седельную сумку и буду изредка посматривать. По дороге мне попалась расстроенная Мариса, с которой я едва поздоровалась. Вылетела из дома и обнаружила не только Андрей но и Мэри с Жеромом, ещё двоих крепких парней, кажется, садовника и одного из конюхов. Рядом крутились собаки с тёмно-коричневой шерстью, стоячими ушами, подтянутые, мощные. Их было решено всё-таки взять с собой. Я окинула взглядом людей, собравшихся, чтобы помочь нам в поисках, и взлетела в седло. Костюма для верховой езды у камеристки не было, но её платья не стесняли корсеты и кринолины. Гораздо больше меня поразило то, что она не побоялась сесть на лошадь. «Поедем в лес. Вы вдоль дороги к станции». Сосредоточенный Анри указал Жерому и Мэри за мост, повернулся к слугам. «Вы к Лорне. Мы с Терезой немного углубимся. Если не найдём девочку до обеда, отправимся в городскую жандармерию». «Почему именно лес?» — негромко спросила у мужа, когда мы разделились. «Если хочешь сбежать, нужно уходить как можно дальше от городов и дорог». «Думаете, она знает такие тонкости?» «Она наноярянка» их народ веками прятался от служителей правопорядка и выживал обманчивое солнце ласково гладило лицо теплыми ладонями но колючий порывистый ветер хлестал на отмаш перехватывал дыхание силился растрепать волосы и играл накидкой за спиной собаки с нами их было трое то бежали рядом то чуть вырывались вперед нюхали землю смотрели в глаза и жалобно выли словно извиняясь за беспомощность Воспользовавшись открывшейся перед нами тропкой и тем, что Анри посильнее пришпорил коня, я приоткрыла седельную сумку и взглянула на веер. Мы приближались к Софи достаточно быстро. Или она так медленно шла. Неподалёку шумела река, течением раскатывая камни. Рядом с водой взять след ещё сложнее, а если представить, что Софи действительно хотела сбить нас со следа... Река была неглубокая, но быстрая, и наверняка настолько холодная, что страшно даже сунуть туда руку, не говоря уже о том, чтобы пройти несколько миль по щиколотку в ледяной воде. В лесу было менее ветрено, а вот сплетённые над головой кроны силой раскачивались над нами, играли уродливыми крючьями теней на пробивающемся сквозь них солнце. Только бы она не додумалась это сделать. Всевидящий, пусть даже Анри окажется прав, но, пожалуйста, пусть с ней всё будет в порядке. Тропинка кончилась, и нам пришлось невольно замедлиться. Бросила ещё один быстрый взгляд на веер. Красная точка мерцала совсем близко к синей. Теперь уже было очевидно, что мы от неё отклонились вправо. Софи идёт в сторону от реки, а мы всё ближе к воде. Надо разворачиваться, точнее, самую капельку повернуть. Дурацкий веер, и работает он как-то странно. «Хочешь пить?» Анри протянул мне флягу, но я покачала головой и быстро прикрыла сумку. «Жалею, что не взяла шарф, и ещё хочу дать собакам вот это». Достала ленту Софи. В такую погоду это бессмысленно. А если нет? Я развернула искорку влево, спрыгнула и присела, позволяя псам обнюхать добычу. Сделала вид, что не замечаю пристального взгляда Анри, хотя сердце билось о ребра, как церковный колокол перед вечерней молитвой. Собаки принюхались, ткнулись носами в землю, закрутились. «Ну же, мальчики, не подведите!» Самую капельку продвинулась вперёд, увлекая лошадь в сторону, куда указал веер. Псы послушно потопали следом, а потом один из них неуверенно пошёл вперёд. Медленно, потом быстрее. Вряд ли она пошла туда. «Я обернулась. С чего вы взяли?» «Река там. Она наверняка опутала следы». «Не слишком ли сложно для маленькой девочки?» Снова взлетела в седло и теперь, уже не дожидаясь собаки, устремилась вперёд к очередной небольшой тропке. Перелетела через торчащий над землёй вывороченный корень, услышала, как выругался Анри. Собаки бежали кто за нами, кто впереди, на мужа я старалась не оглядываться. Просто сжимала в кулаке ленту и молилась всевидящему, чтобы с Софи всём было хорошо. Красная точка, которая мелькала перед глазами в приоткрытой сумке, стремительно приближалась. Лицо уже давно горело, исхлёстанное ветром, каждый вдох обжигал горло. Вскоре тропка опять кончилась, но псы уже убежали далеко вперёд, перекликаясь громким лаем. А потом я увидела её. Сквозь неплотный чистокол деревьев, вдалеке. Может быть, поначалу она и шла у реки, но сейчас Софи лежала на пожухлой траве, присыпанной почерневшими опавшими листьями. Рядом со вздыбившейся над ней корягой валялся мешок с вещами. Собаки подлетели к девочке, окружили, точно защищая от кого-то. Один пёс низко наклонил голову, зарычал на мешок, но не двигался, ожидая команды. Я спешилась, бросилась к девочке, и псы расступились, пропуская меня а следом и Анри. На щеках Софи пламенели костры румянца, голова безжизненно запрокинулась, когда муж попытался её приподнять. На тоненьком запястье, быстро-быстро, словно из последних сил, билась ниточка пульса, худенькая грудь тяжело вздымалась. В мешке не своим голосом пищала мышь, и я отозвала собак. Позволила Анри взять мою девочку на руки, сама подхватила вещи, выпустила перепуганную лилит и усадила в карман. Мне нужно было что-нибудь делать, и я неосознанно гладила счастливых помощников, что крутились у ног. Что с ней? Видимо, слишком быстро шла, даже бежала, пока хватало сил. Анри бережно, словно бесценную ношу, отнёс Софи к лошадям, осторожно устроил в седле. Помоги мне. Дважды повторять не пришлось. Я придержала девочку, но стоило ему перехватить поводья и прижать бессильную обмякшую Софи к себе, бросилась к искорке. Дорогу домой помнила смутно, смотрела то на жесткий профиль мужа, то на маленькую девочку, привалившуюся к его груди. Дыхание её становилось спокойнее, лихорадочный румянец понемногу таял. Анри говорил, что она бежала. И теперь я пыталась понять, почему. Почему она бежала? Куда? И от кого?